Глава вторая. Подготовка к отплытию. Установка снаряжения шла полным ходом. Оставалось только подогнать уже готовый такелаж. «Дельфин» был трехмачтовым судном с косыми парусами, что оказалось, в общем-то, излишней роскошью. Ведь чтобы уйти от крейсеров Федерального флота, ему следует рассчитывать не на парус, а на мощные винты, расположенные по обе стороны Ахтерштевня. В конце декабря корабль совершил первое пробное плавание в заливе Клайда. Кто остался больше доволен, хозяин или капитан, решить было трудно. Новенький пароход развивал скорость по лагу 17 миль в час. Лаг — прибор, состоящий из стрелок, вращающихся на градуированном циферблате, который служит для определения скорости корабля. Одна морская миля — это 1852 метра. Подобными достоинствами не обладали ни английские, ни французские, ни американские суда. Если бы ему случилось участвовать в состязании с самыми быстроходными из них, «Дельфин» оказался бы далеко впереди. 25-го началась погрузка. Корабль пришвартовался к причалу, расположенному ниже последнего моста Глазго, перекинутого через Клайд. Здесь, на складах, хранились запасы одежды, оружия и боеприпасов, которые быстро переместились в трюмы дельфина. Характер груза раскрыл тайну. Дом, Плейфер и компания больше не мог хранить дело в секрете. Впрочем, вскоре предстояло отправляться в плавание. Ну а кроме того, пора было набирать экипаж. Нельзя же впутывать людей в столь опасное путешествие, не сообщив им реальной цели. Ведь они рискуют жизнью, а значит, имеют право знать ради чего. Впрочем, риска никакого не было. Моряки толпой шли наниматься, соблазненные щедрой платой и комиссионными от прибыли. Джеймсу Плейферу оставалось лишь выбирать. Он набрал самых лучших, и через 24 часа в списках значилось 30 матросов, которые составили бы честь даже яхте Ее Величества. Отплытие наметили на 3 января. 31 декабря все было готово. Трюмы ломились от военного снаряжения и продовольствия, а хранилище топлива — от угля. 2 января, когда капитан, находясь на борту, окидывал свой корабль последним хозяйским взглядом, у входа на трап появился незнакомец и попросил разрешения побеседовать с Джоном Плейфером. Один из матросов доставил его на полуют. Это был широкоплечий, крепкий малый, с багровым лицом, А простоватый вид, который он на себя напускал, не мог скрыть явное лукавство и нрав завзятого весельчака. Он так озирался вокруг, словно нечасто ступал на палубу, а между тем строил из себя настоящего морского волка, осматривал оснастку дельфина и ходил, как все матросы, в развалочку. «Капитан Джеймс Плейфер?» — спросил он, пристально глядя в глаза шкипера. «Да, это я». «Чего ты хочешь?» «Чтобы вы меня взяли». «У нас нет больше места». «Ну, один-то человек не помешает». «Ты так считаешь?» «Уверен». «А кто ты такой?» «Бывалый моряк, крепкий малый и тертый калач. Две таких ручищи, как мои, всегда пригодятся. Вот я их вам и предлагаю». «Но есть другие корабли и другие капитаны. Почему ты пришел именно сюда?» «А потому что хочу служить на дельфине» и под вашим началом». Его настойчивость изумляла. «Но ты мне не нужен», — повторил Джеймс Плейфер. «Крепкий малый нужен всегда. А если хотите испытать меня, позовите трех-четырех самых здоровенных парней из вашего экипажа. Я готов помериться с ними силой». «Да уж», — усмехнулся Джеймс Плейфер. «Как тебя зовут?» «Крокстон, к вашим услугам». Капитан отступил на несколько шагов, чтобы получше рассмотреть великана, который нависал над ним, как скала. Его сложение и матросская внешность как будто подтверждали слова Крепыша. Похоже, он и в самом деле обладал необычайной силой. — Где ты плавал? — спросил Плейфер. — Везде понемногу. — А знаешь ли, куда и зачем мы идем? — Да. — Черт меня побери, если я упущу такого молодца. — сказал шкипер. — Пойди-ка отыщи второго помощника, мистера Мэтью. Пусть он тебя запишет. Джеймс Плейфер ожидал, что матрос бросится на нос корабля, но ошибся. Крокстон не двигался с места. — Ты что, не понял? — удивился капитан. — Понял, — отвечал матрос, — но должен вам сказать еще кое-что. — Ты мне надоел, — рассердился капитан Джеймс. — Некогда с тобой разговаривать. — Еще только два слова. «У меня есть племянник». «Вот как!» «Так у него чудный дядюшка, у твоего племянника», нетерпеливо заметил Джеймс Плейфер. «Кончится когда-нибудь наш разговор?» «Сейчас, сейчас. Ну вот такое дело. Если уж вы нанимаете дядю, то следует взять и племянника». «Ого! Да что ты говоришь?» «Так уж заведено. Мы плаваем только вместе». «А что за племянник?» «Юнга, пятнадцати лет». Я обучаю его нашему ремеслу. Он очень старается. Со временем из него выйдет отличный моряк». «Так значит, ты, папаша Крокстон, считаешь дельфин мореходной школой?» «Не надо смеяться над теми, кто учится морскому делу», — нахмурив брови заметил моряк. «Один из них стал потом адмиралом Нельсоном, а другой — Франклином». «Черт побери, дружище», — засмеялся Плейфер. «Да у тебя здорово подвешен язык. Это мне нравится». — Ну, приводи уж своего племянника. Но только если его дядюшка окажется совсем не таким отважным малым, за которого себя выдает, то будет иметь дело со мной. Иди, и через час, чтобы был здесь. Крокстон не заставил капитана повторять эти слова, довольно неумело отдал честь и спустился на берег. Через час он вернулся с племянником, хрупким, худеньким мальчиком, робким, растерянным, совершенно не похожим на дядю. «Эй, смельчак, веселей!» — пытался подбодрить его Крокстон. «Нас тут не съедят, черт побери. А, впрочем, еще можно вернуться!» «Нет, нет, нет, не надо!» — торопливо ответил мальчик. «Бог защитит нас!» В тот же день матрос Крокстон и юнга Стикс были внесены в списки экипажа. На другое утро в пять часов в топках парохода развели огонь, палуба задрожала от вибрации — Пар со свистом вырвался из клапанов. Настал час отплытия. Несмотря на ранний час на набережных и на мосту, собралось много народу, всем хотелось проводить корабль отважных. Винсент Плейфер пришел обнять капитана Джеймса. Приняв позу почтительного римлянина из старых времен, он наградил племянника двумя крепкими поцелуями, что, должно быть, свидетельствовало о возвышенности его чувств. «Ну, отправляйся, Джеймс» сказал он, «и возвращайся скорее, а главное, не стесняйся использовать выгоды твоего положения. Продавай дороже, покупай дешевле, и тогда ты заслужишь уважение своего дяди». На этом пожелании, заимствованном, видимо, из учебника умелого коммерсанта, дядя с племянником расстались, а провожающие покинули корабль. В это самое время Крокстон и Джон Стикс стояли вместе на баке. «Все идет как нельзя лучше», — говорил Крокстон. — Меньше чем через два часа мы будем в открытом море. Думаю, путешествие, которое так хорошо началось, должно быть удачным. Вместо ответа Юнга пожал ему руку. — Давление в котлах достаточно? — спросил второго помощника капитан. — Да, капитан. — Отдать Швартова. Винты заработали. Дельфин прошел мимо кораблей на рейде и двинулся в открытое море. Вслед летели прощальные крики толпы. Спуск по Клайду прошел без всяких осложнений. Можно сказать, что эта река создана умелыми человеческими руками. За 60 лет, благодаря работе землечерпалок и бесконечной настойчивости людей, ее глубина увеличилась на 15 футов. Фут равен 30,48 сантиметра. А ширина между набережными города стала втрое больше. Вскоре лес мачт и труп пароходов растаял в дыму и тумане. Грохот молотов и в литейных цехах звуки топоров на верфях смолкли в отдалении. Осталось позади селение Партик, заводы уступили место загородным домам, виллам и деревянным домишкам. Дельфин, уменьшив пары, маневрировал между дамбами, которые удерживали воду выше берегов. А часто и в самых узких проходах, впрочем, это не слишком мешало, так как в сущности для судоходной реки Более важна глубина. Корабль, ведомый одним из самых опытных лоцманов Ирландского моря, уверенно прошел мимо буйков, каменных колонн и бигинов, небольшие горки из камней, которыми был обозначен фарватер. Затем миновал замок Килпатрик и приблизился к заливу Боулинг. В четырехстах футах перед ними проступил парящий в воздухе, еле различимый в тумане силуэт замка, Дамбертон. И сразу же на левом берегу заплясали на волнах идущие от дельфина корабли порт Глазго. Небольшой порт на левом берегу эстуария реки Клайд в нескольких десятках километров западнее города Глазго. Через несколько миль проплыли гринок родину Джеймса Уатта, вошли в эстуарий Клайда, переходящий в залив, через который речные воды попадают в северный пролив. Джеймс Уатт. 1736-1819 изобретатель парового двигателя. Эстуарий – глубокий длинный залив при впадении реки в море. Северный пролив соединяет Ирландское море с Атлантическим океаном. Стало заметнее волнение моря. Остались позади живописные берега острова Аран. Обогнули мыс Кентайр, разделяющий канал на две части почти по его середине. Можно было рассмотреть и остров Ретлин. Лоцман, сев на шлюпку, переправился на свой тендер, одномачтовая яхта, дожидавшийся его в открытом море. И дельфин, веренный теперь капитану, взял курс на север Ирландии, редко посещаемый кораблями. Скоро берега Европы исчезли из его вида. Корабль оказался на пустынных просторах океана.